Глава 12. Выход из бухты. 25 февраля горизонт, как часто бывает после бури, был заслан туманом. Ветер стих, и все признаки перемены погоды к лучшему были налицо. Конгр решил, что шхуна выйдет в море, и отдал приказ, чтобы к полудню все было приготовлено к отплытию. К тому времени солнце могло рассеять туман. Шкуна должна была отплыть в 6 часов вечера, воспользовавшись отливом. Часов около 7 она будет у мыса Сан-Хуан и обогнет его до наступления ночи. Если бы не туман, она вышла бы еще с утренним отливом. На судне все было готово. Груз и съестные припасы, как снятые со столетия, так и те, которые были в складах маяка. Не желая перегружать и без того полный трюм, Конгор оставил мебель и утварь в жилище сторожей. Хотя разбойники и выбросили часть балласта, шхуна сидела в воде на несколько сантиметров глубже своей ватерлинии. Нагружать ее больше было бы рискованно. В полдень Каркант и Конгор прогуливались у подножья маяка. «Туман рассеивается», — сказал Каркант. «Скоро мы увидим море». Такие туманы обыкновенно предвещают затишье. Надеюсь, на этот раз ничто не помешает нам убраться отсюда. До пролива мы дойдем беспрепятственно. Почему бы и не дальше, Конгар? Вот только ночь будет темная. Месяц только еще в первой своей четверти и спрячется почти одновременно с солнцем. Ничего, Каркант. Чтобы обогнуть остров, мне не нужно ни звезд, ни месяца. Северное побережье я знаю как свои пять пальцев. Я далеко обойду острованию Ир, и мы Кольнет, чтобы не натолкнуться на рифы. С этим северо-восточным ветром мы завтра далеко уйдем, Конгор. Завтра исчезнет из виду мыс Сан-Бартелеми, а к вечеру остров Штатов останется у нас в 20 милях за кормой. Давно пора! Довольно мы тут посидели. Тебе не жалко расставаться с островом Каркант? «Нет! Теперь мы разбогатели, имеем в своем распоряжении хороший корабль, на котором увезем свои богатства. Чего же нам еще?» А я уж думал, что все пропало, когда мы открыли течь в шкуне. Если бы нам не удалось починить пробоину, кто знает, сколько времени нам пришлось бы пробыть еще на острове. А с прибытием рассыльного судна мы должны были бы опять скрыться на мысе Сан-Бартелемии. Ох, и надоел же мне этот мыс. Да, отвечал Конгор, нахмурившись. Тогда дело было бы плохо. Не найдя на маяке сторожей, командир Сантафе принял бы меры. Он обыскал бы весь остров и, может быть, нашел нас. Возможно, что уцелел и третий сторож, который спасся от нас. Ну, этого нечего бояться, Конгор. Мы ни разу не напали на его след. Да и как бы он мог прожить столько времени без всяких средств пропитания? Ведь шхуна уже стоит два месяца в Ильгорской бухте. Все это время сторож мог питаться только сырой рыбой, да корнями. Мы уходим, однако, до возвращения рассыльного судна, и это очень хорошо, сказал Конгор. Судя по записям в книге маяка, оно должно прийти через неделю. А через неделю мы будем уже за мысом горн. На пути к Соломоновым островам. Конечно, Конгор. Поднимусь-ка я еще раз на галерею, посмотрю на море, не видно ли где-нибудь корабля. Э, не все ли нам равно, отвечал, пожимая плечами Конгор. Атлантический и Тихий океан не являются ничьей собственностью. Ужхун и каркант, все бумаги в порядке. Я сделал все, что было нужно. Можешь на меня положиться. Если даже Санта-Фе повстречается с нами у входа в пролив, он ответит салютом на наш салют. Вежливость прежде всего. Как видно, Конгр не сомневался в успешном выполнении своих планов. Казалось, счастье улыбалось ему. Капитан пошел к бухточке, а Каркант поднялся по лестнице на галерею и простоял там целый час. Небо было совершенно ясное. Кругом видно было на 12 миль в окружности. Море продолжало еще слегка волноваться, но на волнах уже не было гребней, и зыб не мешало плаванию шхуны. Стоило, впрочем, войти в пролив, как под прикрытием острова, и при попутном ветре плавание оказалось бы спокойным, как по реке. В открытом море виднелось только трехмачтовое судно, показавшееся около двух часов дня на востоке. На таком далеком расстоянии, что Каркант и не увидел бы его без зрительной трубы. Оно шло на север, следовательно, не в Тихий океан, и скоро исчезло. Час спустя на норт норд осте показался дымок парохода, направлявшегося к острову Штатов или к огненной земле. Это обеспокоило Карканта, и он решил переговорить по этому поводу с Конгром. «Уж не рассыльно ли это судно?» — подумал он. Было 25 февраля, а Санта-Фе должен был прибыть в начале марта. Уж не вышел ли он из порта раньше? Если это он, то через два часа он ляжет в дрейф у мыса Сан-Хуан. Тогда все пропало. Неужели же накануне освобождения придется отказаться от мечты о свободе и снова возвратиться на мыс Сан-Бартелеми? А внизу... У подножья маяка грациозно покачивалась на волнах, как бы поддразнивая карканта, готовая сняться с якоря шхуна. Но прилив и противный ветер не позволили ей выйти раньше, как через два с половиной часа, когда уровень воды понизится. Итак, выйти в открытое море до прихода парохода было немыслимо. А что, если это рассыльное судно? У карканта вырвалось проклятие. Конгра, занятого последними приготовлениями, он решил не беспокоить раньше, чем убедиться в справедливости своего предположения. Поэтому он остался один на своем наблюдательном посту. Благодаря попутному ветру и течению судно быстро приближалось. Оно шло на всех парах. Из трубы валили густые клубы дыма. Паруса были поставлены, и корабль сильно накренился на правый борт. При таком быстром ходе он должен был скоро лечь в дрейф у мыса Сан-Хуан. Каркант не отрывался от зрительной трубы. Волнение его росло по мере того, как уменьшалось отделявшее его от парохода расстояние. Вот судно всего уже в нескольких милях. Каркант мог уже различить его корпус. Страх карканта достиг неимоверных размеров, но вдруг внезапно рассеялся. Пароход неожиданно придержал к ветру. Это было признаком того, что он собирается войти в пролив. При этом маневре Каркант увидел весь его такелаж Это было паровое судно в 1200-1500 тонн, не имевшее ничего общего с Санта-Фе. Каркант, Конгр и другие пираты смогли хорошо ознакомиться с рассыльным судном за время его продолжительной стоянки в Ильгорской бухте. Они знали, что у Санта-Фе, Оснастка, как у шхуны, а приближавшийся пароход был трехмачтовым судном. У Карканта отлегло от сердца. Он был рад, что не напугал понапрасну всю банду. Он простоял на галерее еще час, видел, как пароход прошел в трех или четырех милях на север от острова, то есть слишком далеко, чтобы сигнализировать. Впрочем, сигналы его все равно остались бы без ответа. Через 40 минут пароход, этот, делавший узлов 12 в час, исчез в открытом море, за мысом Кольнет. Убедившись, что на горизонте не видно другого корабля, каркан спустился с вышки. Наконец наступил момент отплытия шхуны. Все было готово. Оставалось только поставить паруса. Стоило лишь натянуть шкот у парусов, последние наполнились бы дующим с ост зюйт оста ветром, и корабль пошел полным ходом. В шесть часов Конгр и вся команда были в сборе. Шлюпка доставила пиратов, которые оставались на берегу, и затем ее подняли на борт. Медленно начинался отлив. Вот уже обнажилось место, на котором лежала шхуна во время починки. По ту сторону бухточки показались острые вершины скал. Настал час отплытия. Конгор отдал команду ходить в шпиле. Вот натянулась, заскрипела в клюзе цепь, а когда якорь показался, его подняли на кран-балк и взяли на фиш в виду предстоящего дальнего плавания. Паруса поставили по ветру, и шхуна под фоком, марселем, брамселем и кливером с правой стороны быстро направилась в открытое море. Придувшим с ост-зюит-оста ветре Карканту легко было обогнуть мыс Сан-Хуан. Путь вдоль Крутого берега не представлял никакой опасности. Конгр это знал. Бухта была ему хорошо знакома, и он уверенно управлял рулем, стараясь увеличить скорость хода. Каркан шел очень неравномерно, то замедляя, то ускоряя ход в зависимости от силы ветра. В половине седьмого шхуна была всего на расстоянии мили от стрелки мыса. Далеко на горизонте расстилалось море. Скоро солнце закатилось, и на потемневшем небе загорелись звезды. «Ну вот мы, наконец, выйдем из бухты», — сказал Каркант, подходя к Конгру. «Да, через двадцать минут», — отвечал Конгр. «Я велю ослабить паруса и обогну мыс Сан-Хуан». «Разве придется поворачивать на другой галс, когда войдем в пролив?» «Не думаю», — отвечал Конгор. «Обогнув мыс Сан-Хуан, мы повернем на левый галс, но потом так и дойдем до мыса Горн. Настанет зима, и, кажется, можно рассчитывать, что восточные ветры будут постоянными, так что нам не придется лавировать. Если, как надеялся Конгор, можно будет обойтись без лавирования, Шхуна выиграет много времени». Можно будет спустить все паруса, кроме бригантины и фока. «Вперед смотреть!» — закричал вдруг стоявший у кранбалка матрос. «Что такое?» — спросил Конгор. Каркант подбежал к борту и наклонился над абордажной сеткой. «Сюда!» — позвал он Конгора. Шхуна легла в это время в дрейф к пещере, в которой так долго жили пираты. В этой части залива плыла по течению часть киля столетия. Отлив уносил ее в море. Столкновение с нею могло иметь неприятные последствия. А избежать встречи было уже поздно. Конгр направил шхуну левее, и она прошла почти рядом с килем, слегка задев его подводной частью. Вследствие этого поворота каркант приблизился немного к северному берегу, но Конгр тотчас же придал ему прежнее направление. До угла береговых утесов оставалось всего метров 50, а там можно было взять курс на север и не управлять больше рулем. Вдруг раздался выстрел. В воздухе что-то просвистело, корпус шхуны содрогнулся. В то же время на берегу показался белый дымок, тот же рассеянный ветром. «Что это?» — воскликнул Конгр. «В нас выстрелили!» — отвечал Каркант крулю рулю!» — скомандовал Конгр. Сам он бросился к левому борту, перегнулся через абордажную сетку и увидел в корпусе корабля на полметра выше ватерлинии пробоину. Весь экипаж в миг сбежался на переднюю часть шхуны. С берега кто-то стрелял. В тот момент, когда каркант собирался выйти из бухты, в него попало ядро. Если бы оно попало немного ниже, шхуна пошла ко дну. Неожиданное нападение испугало и удивило пиратов. Конгор и его товарищи не знали, что делать. Спустить шлюпку, сесть в нее, высадиться на берег в том месте, где был виден дымок, схватить и убить тех, кто выпустил снаряд? Однако неприятель мог быть более многочисленным, чем пираты. Не лучше ли поэтому отойти подальше от берега и внимательно осмотреть пробоину? Последнее действительно было самым разумным, так как кранада выстрелила еще раз. Дым заклубился в том же месте. Шхуна снова вздрогнула. Второе ядро ударилось немного позади первой пробоины. Конгрен начал спешно давать приказания и побежал на корму, где каркант уже исполнял команду. Шхуна послушную рулю придержалась к ветру и накренилась на левый борт. Через пять минут она отдалилась от берега и ушла из-под обстрела, направленного на нее орудия. Выстрелов больше не было. Берег до самой стрелки мыса был пустынен. Можно было думать, что нападения больше не будет. Надо было поторопиться осмотреть корпус шхуны. Изнутри это сделать было невозможно, потому что пришлось бы перемещать груз. Одно было несомненно. Два ядра пробили обшивку и проникли в трюм. Спустили шлюпку. Каркант лег в дрейф и покачивался на волнах отлива. Конгр и плотник спустились в шлюпку и осмотрели корпус, чтобы узнать, можно ли исправить аварию на месте. Они увидели, что два четырехдюймовых гидра попали в шхуну и пробили обшивку. Обе пробоины находились у самой ватерлинии, у основания обшивки. Будь они несколькими сантиметрами ниже, образовалась бы течь, которую не удалось заделать. Трюм наполнился бы водой, и каркант пошел ко дну у самого входа в бухту. Конечно, Конгр и его товарищи могли добраться до берега в шлюпке, но шхуна погибла бы. Хотя повреждение и не было особенно значительным, все же оно мешало карканту выйти в открытое море. При самом незначительном крене на левый борт вода могла проникнуть внутрь, поэтому раньше, чем пуститься в путь, надо было заделать пробоины. «Какой мерзавец сделал это!» — то и дело повторял Каркант. «Может быть, тот из трех сторожей, которые спасся?» — отвечал Варгас. «А может быть, этот сторож спас кого-нибудь из пассажиров столетия? Однако ведь ядра-то пушечные. Не с луны же они свалились. На берегу должна быть пушка». «Очевидно», — согласился Каркант, — «должно быть это орудие с трехмачтовой шхуны». Жаль, что мы не нашли его среди обломков. «Черт с нею с этой пушкой!» — резко прервал Конгор. «Нам теперь только бы поскорее починиться!» В самом деле, не время было толковать о том, как случилось нападение. Надо было исправлять повреждение шхуны. В конце концов, ее можно было отвести к противоположному берегу бухты, к мысу Сан-Диего. На это довольно было и часа времени. Но этот берег, до самого мыса Севераль, слишком мало защищен от ветра, который при первой же буре мог разбить шхуну Арифы. Поэтому Конгр решил возвратиться в тот же вечер в Эльгорскую бухту, где можно было быстро и в полной безопасности сделать необходимые исправления. В это время, однако, начинался отлив, и шхуна не могла идти против течения. Пришлось ждать прилива, который должен был начаться через три часа. Зыбь начала уже порядком покачивать шхуну, и ее могло унести отливом до мыса Севераль. Причем она могла бы зачерпнуть воды. При каждом покачивании слышно было, как в отверстие корпуса вливается вода. Конгор вынужден был бросить якорь в нескольких кабельтовых от мыса Сан-Диего. Положение было не из завидных. Наступала ночь. Уже совсем смеркалось. Только уверенность Конгра и знание местности могли спасти шхуну от крушения на одном из многочисленных рифов, делающих берег неприступным. Наконец, около десяти часов начался прилив. Шхуна снялась с якоря и раньше полуночи, поминутно подвергаясь страшной опасности, возвратилась на свою стоянку в Ильгорскую бухту.